Глава пятая «Вы живете в мире чужих снов?» — удивился я. «Интересно, как это?» «Хотите посмотреть, господин тайновидец?» — улыбнулась хранительница. «Что ж, прошу». Волк легко вскочил и побежал к выходу из беседки. Стоя на пороге, он оглянулся на нас, словно приглашал следовать за ним. Я не колебался ни секунды. Вот когда еще представится возможность увидеть чужие сны? За тонкими стенками беседки чернела ночь. Но стоило мне шагнуть в темноту, как она растаяла и сменилась жарким полднем. Мы с хранительницей снов стояли посреди безжизненной пустыни. Дул обжигающий ветер, с бледного неба нещадно палило солнце. От жары земля покрылась толстой, растряскавшейся коркой. Густой горячий воздух безжалостно сушил легкие, так что дышать было трудно. Ни деревца, ни кустика, только сухой комок перекати поля катился по пустыне, бессмысленно пытаясь зацепиться корнями за высохшую почву. Слева от нас возвышался отвесный утес. Серый гранитный клык пропорол сухую землю и остался торчать посреди пустыни. По утесу карабкался человек. Он лез без веревки, цепляясь кончиками пальцев за едва заметные выступы скалы. Вот камень сорвался из-под его ноги и с глухим стуком полетел вниз. Человек повис на руках, болтая ногами в воздухе и пытаясь хоть на что-то опереться. У меня перехватило дыхание. Ну вот человек нашарил опору, сперва левой ногой, потом правой, несколько секунд он отдыхал, прижавшись всем телом к раскаленному камню, потом медленно полез дальше. — Куда он карабкается? — спросил я хранительницу снов. — Зачем? — В реальности ему только-только исполнилось шестнадцать, — ответила хранительница. Его отец умер, и теперь на плечах юноши, мать и трое младших сестер и братьев. Ему приходится работать и учиться. А когда он без сил падает в кровать и засыпает, то часто видит этот сон. Ему снится, что он должен долезть до вершины, и тогда все будет хорошо. — Он долезет? — спросил я. И будто бы в ответ на мой вопрос маленькая фигурка на скале побледнела. Она стала прозрачной, словно горячий воздух растворял ее, а потом и вовсе исчезла. «Он снова проснулся», — сказала хранительница снов. Еще ни разу ему не удавалось добраться до вершины за один сон. Он всегда просыпается раньше и идет на работу. Мы обогнули пустую скалу, и вдруг наступил вечер. Воздух стал влажным, потянуло прохладой, запахло солью и свежестью. Я вздохнул с облегчением и вытер с лба крупные капли пота. Мы стояли на высоком морском берегу. Далеко внизу, под обрывом, еле слышно шумело море. Только по этому шуму можно было догадаться о мощи волн. Отсюда они казались едва заметными пенными морщинками на бескрайней глади. Красное солнце опускалось за горизонт, тянулась к берегу, вспыхивающей огненной дорожкой. К обрыву прилепилась каменная терраса, выложенная светлой плиткой. На террасе я увидел стол, два легких плетеных кресла. На столе стояла полупустая бутылка красного вина и два бокала. А здесь уютно улыбнулся я и поймал себя на мысли, что хотелось бы и мне вот так вот сидеть над обрывом, потягивать маленькими глотками вкусное вино, слушать, как внизу шумит море, и неторопливо разговаривать с близким человеком. Или же просто молчать. Иногда совместное молчание говорит куда больше, чем слова. «Мне нравится бывать здесь», — улыбнулась хранительница снов. «Это сон одного усталого человека. Он многого в жизни достиг, стал могущественным магом, живет в достатке. У него большая семья». Старшие дети уже выросли, а младшие еще подрастают, и в его доме всегда шумно и весело. Она повернула голову и взглянула на волка, который легко бежал вдоль обрыва, наслаждаясь свободой. И только одно не дает этому человеку покоя. Когда-то в молодости он поссорился со своим лучшим другом. Никто не был виноват. Спор просто вспыхнул из-за пустяка, но перерос в смертельную обиду а в скорости человек уехал из родного городка, и с тех пор они с другом не виделись, даже не разговаривали. «Неужто так трудно было послать зов?» — удивился я. «Иногда это трудно, тайновидец!» — улыбнулась хранительница снов. «Особенно, когда каждый считает себя правым». «Здесь человек встречается со своим другом», — догадался я. «Да», — кивнула хранительница. «Они пьют вино?» Разговаривают обо всем, что с ними случилось с момента последней встречи. Иногда подолгу молчат, глядя, как солнце опускается в море. Случается, даже спорят, но никогда не вспоминают ту глупую ссору. Мы неторопливо пошли вдоль берега. Узкая тропинка постепенно увела нас от моря в ровную степь, поросшую жесткой травой. Темнело. Вокруг оглушительно стрекотали цикады. Бесшумная тень промелькнула в воздухе, то ли ночная птица, то ли летучие мыши вылетели на ночную охоту. И я тут же вспомнил сову, которую звали Варежкой. Не она ли высматривала мышей в траве? Меж тем тропинка привела нас к убогому покосившемуся сараю. Он был небрежно сколочен из кривых досок и нелепо торчал посреди голой степи. Доски рассохлись, между ними темнели щели. — Что это? — улыбнулся я. — Жилище местного отшельника? — Ну что ж, можно и так сказать, — кивнула хранительница снов. — Это убежище. Там прячется человек и не может выйти. И будто в ответ на ее слова изнутри сарая раздался громкий стук. Кто-то стучал кулаками в запертую дверь, потом дверь дрогнула. Видимо, человек с разбегу ударил в нее плечом, но крепкие сухие доски выдержали. «Чертова дверь! Я все равно тебя сломаю!» Голос звучал приглушенно и показался мне очень знакомым. Мы подошли ближе. Наверное, человек заметил нас сквозь щели. «Эй, кто здесь?» — злобно окликнули нас. «Убирайтесь от сель!» А ведь точно я слышал этот голос, вот только никак не мог вспомнить, кто это. Стены сарая искажали звук. Я хотел подойти к сараю, но хранительница снов удержала меня за руку. «Нет, — Нет-нет, господин тайновидец, не стоит, — сказала она. — Нельзя вмешиваться в чужой сон. — Но его же надо выпустить, пока он не разбил себе голову, — возразил я. Уголки красивых губ дрогнули в понимающей улыбке. — У вас есть ключ от замка? — Нет, но можно выломать дверь. — Вы здесь только гость, — покачала головой хранительница. А вот ключ от замка лежит у него в кармане. Но тогда зачем он стучит в дверь, удивился я. Хранительница снов легко пожала красивыми плечами. Это его сон. Он здесь хозяин. В скорости он проснется. Сарай снова опустеет. Этот человек редко видит сны. Он не придает им большого значения. Куда больше его забудет многочисленная родня, ведь он всех своих близких в глубине души считает бездельниками и тормоедами Вот он и отгораживается от них. А небо над степью стремительно светлело. Солнце, едва успев нырнуть в море, уже бодро поднималось с другой стороны. Человек в сарае не переставал проклинать нас и грозить страшными карами. Внезапно он замолчал. «Я все же посмотрю, — решил я. И прежде чем хранительница успела меня остановить, Я подошел к сараю и через широкую щель заглянул внутрь. Ноздри защекотал запах пыли. Сарай был пуст, в полумраке смутно угадывался какой-то старый хлам, разбросанный по углам. Выпускать было некого. Человек успел проснуться и благополучно исчез в свою странную реальность. — И охота ему сидеть в заперти, когда вокруг такая красота? — недоуменно спросил я, а потом усмехнулся. Да мы и в жизни не всегда ведем себя последовательно, да? Что уж говорить про сны. Все так, господин Тайнавидец, рассмеялась хранительница. Ее смех рассыпался звонкими ледяными колокольчиками. И тут что-то мокрое и холодное обошло мою щеку. Я поднял голову и увидел, что с неба, медленно кружась, падают пушистые снежные хлопья. А небо при этом было удивительно чистым, буквально не облачко. Хлопья словно рождались прямо в синеве и падали на землю. Жесткая трава на глазах покрывалась сединой. — Это тоже чей-то сон? — спросил я с любопытством. — Да, — улыбнулась хранительница. — Этот сон нравится мне больше всех остальных. Его видит один мальчишка. Вместе со своей семьей он живет в хижине на сваях. Спит на драной ценовке, брошенной прямо на бамбуковый пол, и слышит, как между сваями плещется мутная вода. Каждое утро они с отцом отвязывают узкую лодку и уходят ловить рыбу. Возвращаются к обеду и сразу везут улов на местный рынок. На жаре рыба быстро портится, поэтому они стараются распродать ее побыстрее. А остатки отдают за одну медную монету или меняют на плошку риса. «Да, незавидная жизнь», — нахмурился я. «Но мальчик счастлив», — улыбнулась хранительница. «У него есть друзья, такие же мальчишки. Он помогает отцу и временами чувствует себя совсем взрослым. Мечтает о собственной лодке, а еще... Он хочет когда-нибудь увидеть снег». «А что, в его краях нет снега?» — спросил я. «Нет», — покачала головой хранительница. «Только дожди» которые иногда льют по два месяца. И вот тогда вода сочится сквозь дырки в крыше и стекает по стенам, пугая затаившихся ящериц и радуя лягушек. А снег все падал не переставая. Очень скоро он укрыл всю степь, и мы неторопливо брели по щиколотку в снегу. Волк бежал перед нами, не касаясь лапами пушистого снега. Я оглянулся и увидел, что за нами нет никаких следов, только снег. А когда снова повернулся, то увидел перед собой знакомую изгородь и калитку в ней. «Спасибо за прогулку, господин тайновидец», — улыбнулась хранительница снов. «Я надеялась поговорить с вами и рада, что вы пошли мне навстречу». «Ну что ж, прогулка вышла замечательной», — честно ответил я. — Я даже не ожидал, что гулять по чужим снам так интересно. — А о чем вы хотели поговорить? — О сноходце, с которым вы познакомились. — Это очень редкий дар. — Да, вы уже говорили, — кивнул я. — Нет, это говорила не я, а Ира рассмеялась хранительница снов. — Она не обманула вас. Мастера снов и в самом деле помогают людям подружиться со своими снами, но не более. А вот я иногда помогаю мастерам но мастерица не ошиблась. Савелий Куликов — снаходец, и я очень прошу вас приглядеть за ним, пока его дар не проснулся в полной мере. — Ну, сделаю все, что в моих силах, пообещал я. — Благодарю вас, господин тайновидец, — улыбнулась хранительница. — И надеюсь, мы еще увидимся. Вполне возможно, вы даже пригласите меня прогуляться по вашим снам. Уверена, они удивительные. — Я почти не помню их, — рассмеялся я. Зато они помнят вас. Я взяла на себя смелость вызвать вам мобиль. Он ждет у калитки. Так что до свидания, господин тайновидец. Налетевший порыв ветра закружил снежные хлопья и скрыл из виду фигуру хранительницы. А когда ветерок стих, я остался один. Не, не один. В трех шагах от меня сидел припорошенный снегом волк. Высунув красный язык, он смотрел на меня. «Ну, до встречи!» — подмигнул ему я и толкнул калитку. Мобиль стоял в трех шагах от меня, фыркая мотором. И стоило мне сесть на заднее сиденье, как извозчик бодро тронул машину. «Никогда рассвета загостились, ваша милость!» — спросил он, поглядывая на меня в зеркальце. «А это на вас снег, что ли? Откуда бы? Ведь лето на дворе». «Да так, небольшое колдовство», — рассмеялся я, отряхивая пиджак. Тонкая рубашка намокла и липла к телу. «Да, место здесь колдовское», — согласился извозчик. «Я пока мест ждал вас, волка видал. Здоровенный. Вышел на дорогу, сел и смотрит. Меня аж оторопи взяла. Моргнул, а он его и нет. Дорога пустая, словно привиделась мне». — А тут вы из калитки выходите. Вот и скажите, задремал ли я, Альф за правду волка видел? — Откуда бы ему в столице-то взяться? Извозчик разговаривал по привычке, совсем не ожидая ответа. Я же почти не вслушивался в его болтовню. Просто откинулся на сиденье и улыбался, разглядывая пролетающие за окном мобиля кварталы столицы. «Ну, слава богу! Добрались до дома, ваше сиятельство!» — обрадовался Игнат. Слуга, услышав шум мобиля, вышел встречать меня к калитке. «А я всю ночь глаз не сомкнул вас, дожидаючись!» «Так только! Подремал маленько!» «От каждого шороха просыпался!» «Ну, значит, вместе отоспимся!» — улыбнулся я. «Так уж вышло, Игнат! Я и сам не ожидал, что до утра задержусь!» В передней он помог мне снять пиджак. — Вы где так промокли-то, Александр Васильевич? Вроде как дождя-то и не было. Гулял я, Игнат, по удивительным местам. — Так отчего ж не погулять, ежели гуляется? — готовно закивал слуга. — Вы кушать-то хотите? — Я сейчас мигом организую. — Хочу, — признался я. — Надо бы напослать зов в трактир. Пускай принесут еды побольше. — Да зачем же трактирщиков такую рань беспокоить? — возразил Игнат. У меня щи остались, сейчас разогрею, а ежели желаете яичницу пожарю на сале? — Хочу, — признался я, — и щи, и яичницу, я голоден, как волк. — Сейчас все сделаю, — пообещал Игнат. — Вы пока переоденетесь, еда уже готова будет. Вслед за ним я поднялся наверх, сбросил с себя мокрую одежду, и долго-долго стоял под тугими струями горячей воды. Затем переоделся в домашнюю одежду и вышел в кухню. На столе дымилась огромная тарелка щей. На сковородке шкварчала яичница, и запах от нее шел такой, что у меня заурчало в животе. Игнат же что-то напевая, резал крупными ломтями свежий ржаной хлеб. «Вижу, настроение у тебя хорошее», — улыбнулся я. «Настроение отменное, Александр Васильевич!» — с улыбкой закивал Игнат. «Порадовали вы меня!» «А уж Игорь владимирович так как обрадуется!» Он поставил на стол графин с прозрачной жидкостью и стопку. «Единственно, надобно вам перед едой стопочку принять, исключительно в лечебных целях, чтоб не простудиться, да и спать покрепче будете». Он наполнил стопку. Крепкая настойка обожгла изнутри, мягким теплом плюхнулась в пустой желудок. Голова сразу закружилась. — Вы закусывайте, закусывайте, ваше съедительство! — засуетился Игнат, подавая мне ложку. — Так чем же я тебя порадовал-то? — поинтересовался я. — А то вы не знаете. Ведь с девицей поди всю ночь гуляли. — Да с чего ж ты взял, что с девицей рассмеялся я? — А с кем еще? — удивился Игнат. — Друзей вы завсегда домой зовете. Не в одиночку же гуляли, точно с девицей. И старик убежденно кивнул. А затем сел напротив меня и подпер худым кулаком подбородок. — А уж коли с девицами гуляете, так и до свадьбы должно быть недалеко, а там и детишки пойдут. Вот и кончится ваше затворничество. Я только изумленно покрутил головой. Вроде бы никогда не замечал за Игнатом особых магических способностей, а тут на тебе. Ведь верно угадал. — Я, Игнат, по магическим делам задержался, — улыбнулся я. — А у тебя фантазия разыгралась. — Ну, значит, фантазия, — закивал Игнат. — И правильно, что не говорите. Об таких делах болтать не надо. А вы кушайте, кушайте, пока мяс не остыло. Я махнул на него рукой и принялся за щи. Мигом опустошил тарелку, потом взялся за яичницу. От сытной и горячей еды меня разморило так, что глаза слепались сами собой. Я с трудом поднялся со стула и побрел в спальню. Рухнул в кровать и перед тем, как уснуть, услышал, как Игнат убежденно бормочет себе под нос. «А все ж с девицей гулял! Вот радость-то!»